чтобы не сообщить о твоём бегстве из Органбанка. Климер собирался убить Чеквиту, вот в чём дело. Поэтому я похитила её. И единственное безопасное для Чеквиты место в космосе, в рифах, если мне только удастся её туда доставить. Кроме того, это единственное безопасное место и для тебя. Ты говоришь мне бежать от машины. "Сердито сказал Райланд, стать преступником отверженным.